фризагир золотанос. Однако его называли также очистительным или искупительным золотом. Ибо налог этот взимал со торговцев и людей, ведущих порочную жизнь, одинаково презренных, обозначающих собой всё самое дурное. Нищие, проститутки, торговцы, спекулянты, продавцы приравнивались к псам. которые наряду со слонами и прочими вьючными животными тоже облагались налогом на экскременты. То есть к тем обонятельным животным, которые, согласно Фрейду, своим интересом к экскрементам заслужили презрение человечества. Достойное удивления, что от подобной практики сохранилось лишь знаменитое выражение деньги не пахнут, хотя она основывалась на очевидной истине, отвергаемой любой политической экономией. упорное молчание которой сопоставимо лишь с долгом, тяготеющим над ней. Римское право непререкаемо. Людей наказывают тем же способом, каким они согрешили. Ты занимаешься коммерцией, ты проститутка и спекулянт. Твои руки пахнут нечистотами, и поэтому запах у тебя, пса, можно отличить, ибо прохожий отшатывается от тебя». Но ну, так ты заплатишь так же, как согрешил. Твоё дерьмо будет обложено налогом. Лишь золото, которое ты дашь сборщикам, может искупить твоё преступление, и в тот самый миг, когда ты смоешь свои грехи, твоё золото, бывшее прежде зловонным, превратится в девственно чистую силу, которая удалит его запах и собственными устами скажет: "Не пахнет". Какое замечательное стяжение смысла. лессенс и чувств лессенс проявляется здесь в тонкой игре эквивалентов, синонимов и антонимов, симпатических связей золота и дерьма. Чья логика редко получает столь чёткое выражение на исторической сцене. Быть может, никто лучше Константина и Веспасиана не использовал подобный тип шантажа. осуществляемого государством воспитателем по отношению к своим подданным эту блистательно свободную диалектику искупления и наказания ставившую человека в младенческую зависимость цивилизация достигает в ней своего апогея однако верно подданные римского права вовсе не воскликнули тотчас почему мы торговцы проститутки так красиво и свободно Почему, глядя на себя в зеркало, мы не чувствуем запаха? Потому что наш господин отмывает нас от дерьма. Напрасно они раз в четыре года с жалобами и стенами клали свои приношения к ногам великого сборщика. Они никогда не получали полного прощения. Их очищение было лишь временным и случайным. Чтобы аксиома Веспасиана могла привести к исчезновению запаха, Нужно было, чтобы римское право получило новое толкование в ходе процесса расширения рынка, когда деньги, пройдя через великую социальную реторту, претерпели бы такое превращение и стали столь прозрачными, что тайна их происхождения сгинула бы навсегда. Когда, разбивая метафору из капитала, монеты бы перестали быть золотом и обратились в хрусталь. Вот тогда и только тогда можно будет написать Сдержанность, с какой господина и госпожа Ланти говорили о своём происхождении, о своём прошлом и о своих связях с четырьмя сторонами света, недолго вызывала бы удивление в Париже. Ибо ни в одной другой стране аксиома Веспуциана не находит подобного понимания. Здесь EQ, даже запятнанные коровьей или грязью, не выдают никаких секретов и воплощают в себе всё. Лишь бы высшее общество знало размер вашего состояния, и тогда вы будете принадлежать классу людей, обладающих такими же суммами. Никто не потребует от вас предъявить ваши дворянские грамоты, ибо все знают, сколько они стоят. В городе, где социальные проблемы решаются при помощи алгебраических уравнений, авантюристы имеют прекрасные шансы. Даже если предположить, что эта семья имеет цыганские корни, она так богата, так привлекательна, что высшее общество, конечно, может простить ей её маленькие тайны. В толковании Барта Бальзак подчёркивает переход от грамоты дворянской к размеру состояния, от буквы к цифре. Поток товаров ускоряет подобное уравнивание. отрывает знак от его корней, от его первоначального референта. Движение крови прекратилось при переходе от благородства к низости. Буржуа на всегда замкнётся в молчании относительно своего происхождения, подобном безгрешности хрустальной монеты. Возвышение нового господина нарушает соотношение, свойственное его предшественнику. буржуазная политическая экономия, не способная сказать, откуда взялись её богатства, обречённая на непонимание прибавочной стоимости и первоначального накопления и ничего об этом не желающая знать, изобрела возможность сказать: "Я никогда не родился", превратить своё происхождение в чистый лист. Выдвигая целые вещи, ставшие товаром в разряд знаков абсолютно прозрачных, так что свет проходящий сквозь эти предметы, ослепляет и делает невидимыми их контуры, превращая их в нечто непроницаемое и безвкусное, светящееся и лишённое запаха. Как и деньги тела, появляющиеся на сцене театра, перестают стихийно сообщать какие-либо сведения, не выдают своего происхождения, и через их сжатые рты не прорвётся признание «Мы рождены среди фекалий и мочи». Поэтому все знаки дерьма, как такового должны исчезнуть, и прежде всего его запах. Тогда отходы и подонки перестанут ассоциироваться с дерьмом, исчезнет запах и останется лишь материя. Что такое духи? Из 57 способов, используемых в 1762-1853 годах, Для дезинфекции в игрибных ям большинство, точнее, их количество трудно определить из-за того, что полифармацевтическая схема наивно пыталась использовать одновременно и магию отдельных растений, и таинственное влияние запахов, сводится к рецептам ароматизации экскрементов с помощью бергамота, сока лимона и апельсина, лавандового спирта, лосьона из флёрдоранжа. гвоздики и множество масел и эссенций. Над этими странными сочетаниями, претендующими на роль дезинфицирующего средства, парижские золотари могли лишь посмеяться, говоря, что для них изготавливают конфетки с флёрдоранжем и что в конце концов дерьмо превратится в жаворонков. Здесь чувствуется также некая анальная метафоричность. Один запах заменяет другой. украшая навоз, как в лучшие времена, зарождение парфюмерии и ставить тем самым проблему объекта и цели дезинфекции, когда все неприятное непосредственно связывается с запахом, который необходимо устранить или, по крайней мере, перебить другим, более сильным, но менее удушающим. Подобный прием используют и современная реклама, называя «порфюм». туалетной водой средство, которое сделает голубым воду в ваших туалетах. Игра слов, основанная на единственном числе выражения вода для туалета и воплощающая по отношению к этимологии зловония продукт с воды окрашенный и дезинфицирующий. Ясно, что образы, на которых строится современная реклама в обычной повседневной жизни, основываются, как и прежде, на идее, что Зловонь не можно удалить, если не путём исчезновения запаха, то хотя бы заслонить дурной запах хорошим. Если есть опасность появления вони, вам предлагают против всякого ожидания запахи без затхлости, удушающий аромат сирени или незрелого лимона, сосны. То, что раньше называли навязчивыми запахами. Однако, чтобы понять метод наложение приятного на неприятное и дурно пахнущее, а также отождествление дезинфекции и дезодорирования. Недостаточно сослаться на отставание теории и наивность до научных аналогий славного дикаря. С конца 18 века и особенно с 1780-х годов, когда медицина начинает активно выступать на ниве общественной гигиены, Все гигиенические принципы продолжают основываться на этой аналогии. Дезинфекция может производиться лишь в той или иной форме дезодорирование. Это тем более удивительно, что алхимики, врачи и парфюмеры уже давно нашли способы преобразования фекальной массы в вещество без запаха или со слабым запахом, которое к тому же обладало терапевтическими, очищающими и украшающими свойствами и даже косметической ценностью.